Глава двадцать В этот вроде бы обычный день я услышала звон колокольчика и удивилась. Раннее утро было явно неподходящим временем для гостей. На пороге стоял Маура, собственной персоной. Я чуть с ума не сошла от радости, что он жив и здоров. Но как же он за эти годы вырос и возмужал? Я сразу пригласила его в дом, налила ему кружку молока и дала ароматный свежий пряник. Тогда он сел и стал рассказывать. Он прилетел в столицу этой ночью, тайком, за городом, перевоплотившись из дракона в человека. Ночь он провел в какой-то пригородной таверне, в которой увидел человека с золотым браслетом на руке. Маура помнил, что такие браслеты вручал сам король людям, владеющим магией. Поэтому он обратился к этому человеку с вопросом, не знает ли тот, где живёт девушка, которая умеет распознавать магию в людях. Вот он и подсказал нужный дом. «Маура, так чем ты занимался все эти годы? Тебя пять лет не было в столице». «Я жил у крестьян и работал на них. Пахал землю, косил траву, словом, занимался обычной деревенской работой. Никто не знал про мой необычный дар». Так вот, почему ты такой загорелый и сильный. Ну, ты же сын графа. Тебе, наверное, всё это было сложно. Только поначалу, потом я привык. Только скучно там очень. Всей радостью у крестьянина пропустить стаканчик, вот и новости узнаешь только в кабаке, да из церковных проповедей. Я тебя очень ждала, Маура. Поживи пока в нашем доме, я поговорю с мужем. Тебя в таком взрослом виде всё равно никто не узнает. В конце концов... При опасности ты всегда можешь улететь обратно». Я понял, что нужно вернуться, когда обнаружил, что снова могу становиться драконом. Тут прибежали проснувшиеся Лео и Марта, и я познакомила их с Маура. Тот обрадовался за меня, что у меня подрастают дети. Ещё я ему рассказала, что его подруга Лия вышла замуж и служит королю. Я всегда знал что она далеко пойдёт, такая она умница. Не то, что я. Простой крестьянин. Ну, крестьянином ты стал не по своей воле. Да ведь и я была крестьянкой, пока жила в деревне. И все равно там мне не место. А чем бы ты хотел заняться? На самом деле я и сам не знаю, лишь бы не в армию. Никого убивать я больше не буду, это точно. Подумай, Маура, тебе нужно найти свое призвание. Но великим ученым мне тоже не стать. Слишком мало книг я прочёл в своей жизни, не то что Лия. Давай я тебе помогу выбрать профессию. Буду тебе рассказывать о разных занятиях. Будем знакомиться с людьми разного ремесла. Это поможет тебе определиться, надеюсь? Отличная идея, Джема. Давай сегодня же и начнём. Мы начали с профессии торговца. Я сказала, что можно найти себе торговлю по душе и по сердцу. Например, можно продавать волшебные амулеты, которые делает тот же человек, что и охранные браслеты. Амулеты стоят очень дорого, но работают по-настоящему, притягивают удачу или деньги, например. На них всегда есть спрос. Луиджи был рад, что Маура нашелся, и, конечно, позволил ему остаться у нас. Вечером мы с Маура обошли разные лавки, поговорили с торговцами о том, как идут у них дела. — Ну, как тебе занятие торговлей? — спросил я у юноши. Маур задумался. «Я думаю, что это не совсем моё. Я не умею быть таким внимательным и обходительным, как торговцы, которых мы видели сегодня. Я вообще мало говорю. А там надо постоянно общаться с покупателями». «Что ж, завтра у нас будет другая профессия — плотник». На следующий день Маура узнала о профессии плотника всё, что только я могла ему рассказать. Больше всего ему понравился плотник, который делал детские игрушки. Он создавал настоящие чудеса из кусков древесины. Работа не только как плотник, но и как резчик по дереву. Ну что, Маура, что скажешь? Нравится тебе такая работа? Да, работа хорошая, согласен. Но нужно посмотреть ещё. Я всё же думаю, что сидеть на одном месте целыми днями не по мне. Следующая была профессия лекаря. Мы познакомились с двумя лекарями, и они рассказали нам о своей работе. Один из лекарей как раз набирал учеников и сказал, что взял бы Маура, но учиться нужно будет долго и старательно. «Это заманчиво, Джема, пойти в ученики лекаря, лечить людей избавлять их от боли и страданий. Но всё же боюсь, не совсем по мне. Во всех этих названиях трав в чёрт ногу сломит, как по мне. Давай попробуем что-нибудь ещё». Наконец, я предложила Маура профессию «моряка». Мы пришли в порт и поговорили с парочкой моряков и одним капитаном небольшого купеческого судна «Галеона» Мария. Он сказал, что им как раз требуется сильный ловкий юнга, а на вид из Маура выйдет толк. Вечером Маура сиял, как начищенный до блеска медный таз. К тому же в гости зашла Лия. Она с восторгом выслушала, как мы искали Маура подходящую профессию и даже захлопала в ладоши. «Маура, какой же ты красавчик стал! Просто чудо!» — воскликнула Лия. «Спасибо, Лия. Ты тоже очень красивая, такая взрослая стала», — ответил Маура. «Неужели ты хочешь стать моряком? Это очень опасная профессия?» — спросила я его. «Хотя ты, наверное, не утонешь, если случится беда, превратишься в дракона и даже сможешь кого-нибудь ещё спасти», — добавила Лия. «Да, я понял, я хочу стать мореплавателем. Дух приключений и опасности как раз для меня. И капитан уже согласен взять меня к себе. Это ли неудача?» Спасибо тебе огромное, что помогла мне выбрать место в жизни. Это были очень интересные дни. Я столько всего узнал. Так Маура понравилась суровая, мужественная профессия, в которой надо было много чему учиться. Он смог устроиться на корабль и отбыл в своё первое плавание на следующий же день. И мы с Лией простились с Мауре снова.